Наконец он вступил в расписной зал, где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать нескольких изображений святых, в том числе изображения святого Эдуарда в высоких, низших стрельчатых окон, разделенных на стилом пола таким образом, что нижняя часть окон находилась в Вестмистер-Холле, а верхняя — в расписном зале. Зал был перегорожен деревянной балюстрадой, за которой стояли три важные особы, три государственных секретаря. Первый из них ведал югом Англии, Ирландии и колониями, а также с с Францией, Швейцарией, Италией, Испанией, Португалией и Турцией. Второй управлял севером Англии и ведал с с Нидерландами, Германией, Швецией, Польшей и Московией. Третий, родом шотландец, ведал делами Шотландии, Первые два были англичане. Одним из них являлся достопочтенный Роберт Гарлей, член парламента от города Нью-Реднера. Тут же находился шотландский депутат Мунга Грэхэм, эсквайр, родственник герцога Монтроза. Все они молча поклонились Гуимплену. Гуимплен дотронулся до края своей шляпы. Служитель откинул подвижную часть барьера, укрепленную на петлях, и открыл доступ в заднюю часть расписного зала, где стоял длинный, Накрытый зеленым сукном стол, предназначенный только для лордов. На столе горел канделябр. Предшествуемый приставом черного жезла, голубой мантии и кавалером ордена подвязки, Гуимплен вступил в это святилище. Служитель закрыл за Гуимпленом барьер. Очутившись за барьером, геральдмейстер остановился. Расписной зал был очень большим. В глубине его под королевским щитом. Помещавшимся между двумя окнами стояли два старика в красных бархатных мантиях с окаймленными золотым галуном горностаевыми наплечниками и в шляпах с белыми перьями поверх париков. Из-под мантии видны были шелковые камзолы и рукояти шпак. Позади этих двух стариков неподвижно стоял человек в черной муаровой мантии. В высоко поднятой руке он держал огромную золотую булаву с литым изображением льва, увенчанного короной. Это был булавоносец перов Англии. Лев — их эмблема, а львы — это бароны и перы, гласит хроника Бертрана Дюгесклена. Геральдмейстер указал гуэмплена на людей в бархатных мантиях и шепнул ему на ухо. «Милорд, это равный вам. Поклонитесь им так же, как они поклонятся вам. Оба этих вельможи, барона и лорд-канцлер, Назначили их вашими восприемниками. Они очень стары и почти слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них, Чарльз Милдмей, Лорд Фитцолтер, занимающий шестое место на скамье баронов. Второй Август Эрандел, лорд Эрандел, Трерайс, занимающий на той же скамье 38 место. Геральдместер сделал шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос. «Ферман Клинчарли, барон Клинчарли, барон Генкервилл, маркиз Карлеони Сицилийский приветствуют ваши милости!» Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы. Гуимплен приветствовал их таким же образом. Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом голубая мантия, за ним кавалер ордена подвязки. Буловоносец подошел к Гуемплену и стал перед ним. Лорды поместились по обе стороны от него. Лорд Фицолтер по правую руку, а лорд Эрендел Трерайс — по левую. Лорд Эрендел, старший из двух, был очень дряхал на вид. Он умер год спустя, завещав свое перство несовершеннолетнему внуку Джону. Но все же его род прекратился в 1768 году. Шествие вышло из расписного зала и направилось в галерею с колоннами. У каждой колонны стояли на часах попеременно английские бердышники или шотландские алибардщики. Шотландские алибардщики, ходившие с обнаженными коленями, были великолепным войском. Позднее, при Фонтенуа, сражавшемся с французской кавалерией и с теми королевскими кирасирами, которым их полковник обращался перед сражением с такими словами. «Господа, наденьте плотнее ваши головные уборы, мы будем иметь честь пойти в атаку!» Командиры бердышников и алибардщиков отсалютовали Гуэмплену и обоим лорд-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алибардами.